думаю что вы на некоторое время успокоитесь очень успокоюсь ответил мистерили с улыбкой от которой она содрогнулась она отправилась с неизбежным визитом к священнику деревни сан быть может шпиону изуитов вернувшись в семь часов к обеду она нашла комнатку где был спрятан ее любовник пустой. Вне себя она кинулась искать его по всему дому. Его нигде не было. Полное отчаяние вернулась она в ту комнатку и только тогда увидела записку. Она прочла. Я пойду и отдамся в руки легата. Я теряю надежду на успех нашего дела. Небо против нас. Кто выдал нас? По-видимому, Тот негодяй, который бросился в колодец. Так как жизнь моя не нужна бедной Италии, я не хочу, чтобы мои товарищи, видя, что я один не арестован, могли подумать, будто я их предал. Прощайте. Если вы меня любите, постарайтесь отомстить за меня. Погубите, уничтожьте нашего подлого предателя, даже если это мой отец». Охваченная жестоким горем, Ванина почти без чувств опустилась на стул. Она не могла произнести ни слова. Глаза ее были сухи и горели. Наконец она бросилась на колени. «Великий Боже!» — воскликнула она. «Прими мой обед, «Да, я накажу подлого предателя!» «Но сначала надо вернуть Петру свободу!» Спустя она ехала в Рим. Отец давно торопил ее с возвращением. В отсутствие дочери он наладил ее брак с Ливио Савелли. Как только Ванина приехала, он робко заговорил с ней об этом. К его большому удивлению она согласилась с первых же слов. В тот же вечер у графини Витталяски отец почти официально представил Дона Ливио. Ванина с ним много разговаривала. Он был самый изящный молодой человек в Риме и держал лучших лошадей. Но хотя его считали очень умным, он слыл таким легкомысленным, что не внушал правительству ни малейшего подозрения. Ванина решила, вскружив ему голову, сделать из него удобного агента. Так как он был племянником римского губернатора и министра полиции Монсеньора Савелли Катанцара, Ванина полагала, что шпионы не осмелятся следить за ним. Сначала Ванина несколько дней очень хорошо обходилась с любезным доном Ливио, а потом заявила ему, что он никогда не будет ее супругом. По ее мнению, он человек слишком легкомысленный. «Если бы вы не были ребенком, — сказала она ему, — Подчиненные вашего дяди ничего бы от вас не скрывали. Например, как думают поступить с карбонариями, пойманными недавно в Форли. Дон Ливио сообщил ей два дня спустя, что все карбонарии, схваченные в фурли, бежали. Ванина с горькой усмешкой презрения глянула на него своими большими черными глазами. и не осчастливила его за весь вечер ни одним словом. Через день Ливио краснея признался ей, что его сначала обманули. «Но я раздобыл ключ от кабинета моего дяди», — сказал он. «Из бумаг, которые я там нашел, я узнал, что составленная из самых влиятельных кардиналов и прилатов конгрегация или комиссия заседает под величайшим секретом и совещается о том, Следует ли судить этих карбонариев в Равенне или в Риме? Девять карбонариев, пойманных в Форли, и их главарь, некий Мессерили, имевший глупость отдаться в руки властей, содержатся сейчас в замке Святого Льва. Примечание. Близ Римини в Романии. В этом замке погиб знаменитый Калиостро, Местные жители рассказывают, что его там задушили. При слове «глупость» Ванина изо всех сил ущипнула князя. «Я хочу», — сказала она, — «сама взглянуть на официальные документы и войти с вами в кабинет вашего дяди».